Глава вторая. 1. Доменико Раньери прихрамывая вынес наружу стулья и пару лёгких плетёных столиков, поднял в ставни. Мария возмущённо всплеснула руками, увидев это. Ваша нога, Доменико, Но Раньери сделал вид, что ничего не замечает. Не так уж он стар, и в доказательство забрался по стремянке и демонстративно протер испачканную в голубином помете букву вывески. Вот теперь можно и открывать. Пока Мария выкладывала на витрину пирожные, он обжарил кофе. Не слишком много, что-то подсказывало ему, что до вечера наплыва клиентов ждать не стоит. За столько лет Доменико научился каким-то шестым чувством угадывать, будет ли у них очередь из желающих выпить чашечку кофе с бисквитом, или нынче их навестят одни завсегдатаи. Мария, сколько ни старалась, не могла понять, как им это удаётся. Аромат обжаренных кофейных зёрен поплыл по улице, дурманящий, манящий. Кого он завлечёт к ним сегодня? Первые визитёры были ему хорошо знакомы: семейная пара, троица болтливых школьников, старушка Магда со своей плешивой собачонкой. Но где же новички? Где многообещающие незнакомцы, они необходимы ему? Раньери давно придумал эту игру. Круг клиентуры был в общем-то постоянный. К тому же, кофейня располагалась в стороне от нахоженных троп. Типичному туристу ошалело насящающемуся, как весенняя муха между Сан-Марко и Риальто, отыскать её было не так-то просто. И тем ценнее, когда чужак всё-таки появлялся перед окнами с голубыми шторами. Доменико мысленно снимал с него мерку. Кто такой, как себя ведёт, запоминал и сам с собой заключал пари: вернётся клиент или нет? Выиграв в спор 5 раз подряд, Доменико разрешал себе вечером выкурить крепкую сигару. Сигара в неделю не так уж и много, а чтобы там не толдычили доктора, он просто обязан вознаградить себя за догадливость. Раньери играл честно, никогда, даже если очень хотелось курить, не применял запрещённых приёмов. Не заманивал туристов бесплатной чашечкой кофе, не соблазнял ни малютками бриошами, ни белоснежными меренгами. Клиент должен сам принять решение. Доменико уселся возле окна и развернул газету. Сегодня не дождётесь, насмешливо фыркнула Мария. Она не знала деталей его развлечения, но давно заметила, что хозяин обращает особое внимание на незнакомцев. Раньери лишь рыкнул на неё поверх газеты. Помощница тут же исчезла. Она понимала, когда можно болтать, а когда лучше прикусить язык. Доменико держал её в своём заведении не столько потому, что она варила вкуснейший кофе, сколько за эту удивительную для женщины способность. Он смаковал эспрессо и с сожалением думал, что Мария права: сегодня ему новых посетителей не видать. А если и набегут, пользы от этого немного. В порту возвышалась Магнифика, железная дура с полвенецией размером. Значит, город захлестнет толпа туристов-однодневок. Гигантский круизный лайнер утром вываливал из своего чрева сотни человечков, а вечером отплывал, забив пассажирами девятипалубное брюхо. Они налетали, как саранча, прожорливые, стремительные, жадные до впечатлений. Они пытались запихнуть в себя весь город целиком, давились им, но не сдавались. На первое — Сан-Марко, на второе — Риальто, на десерт — Дворец Дожий, и закусить это все компанилой. Доменико ненавидел их и презирал. Его высокомерный город захлопывал перед ними все двери, а они даже не догадывались об этом. Раньери терпеть не мог однодневок еще и за то, что с ними у него не было ни единого шанса раскурить субботним вечером вожделенную сигару. Даже если они, отбившись от стада и попадали в его кафе, вернуться второй раз не могли. Ночью лайнер уносил их прочь. Доменику со вздохом поставил чашку на стол и тут увидел ее. Она вывернулась из-за угла, и серая улица вспыхнула, будто швырнули охапку осенних листьев. Женщина в безумном шарфе. Шарф был ядрёного зелёного цвета и наводил на мысль о безвременной гибели дюжины лягушек. Юбка вокруг ног велась бешеная, рыжая, с рваными краями. Даже тканая сумка выглядела совершенно очумевшей, как будто все нитки в ней хором сбрендели и полезли наружу с криком: "Давайте свяжемся во что-нибудь новенькое!" Доменико Раньери застыл с открытым ртом. А женщина тем временем подошла к кофейне и запрокинула голову, прищурившись на вывеску. Он наклонился вперёд, беззастенчиво рассматривая её через стекло. Лет 30 от силы 32-33. Невысокая, худощавая, с живым миловидным лицом. Курносый нос и мягкий подбородок, русская, — решил Раньери. Волосы светлые, небрежно схваченные на затылке резинкой. Какая-то трогательная растерянность была в ее чертах. На губах играла недоверчивая, почти испуганная улыбка. как у бедняка, которого привели к новогодней ёлке, а он всё не верит, что можно взять подарки. Женщина прочитала вывеску, покосилась на собачонку Магды, постояла в нерешительности. И тогда Раньери нарушил собственное правило. Он поднялся до ковыля до входа и распахнул дверь подозумлённым взглядом Марии. Приветствую, сеньора. Не хотите ли чашечку кофе? 2. Что ж, неплохо. Вика направлялась к площади Сан-Марко, страшно довольная собой. В закоулках квартала ей повезло наткнуться на чудесное местечко. Конечно, не стоило объедаться пирожными, но очень уж хотелось сделать приятное пожилому владельцу. Насатый Уипчивый, немногословный, он проворно перемещался по своей кофейне, несмотря на хромоту. Капна пепельных кудрей придавал ему сходство с большим лохматым псом. Молчаливая женщина лет 40 сварила такой кофе, что Вика не сдержала вздох блаженства, сделав первый глоток. Восхитительно. Умопомрачительно. Deliziosamente. Итальянский быстро всплывал в памяти. Вика мысленно похвалила себя. Молодец, Смоткевич, что не забросила итальянский, даже когда он был нужен тебе как коту пижама. Кто бы мог поверить, что всё это пригодится много лет спустя. Она обошла площадь, жадно разглядывая магазинчики на первом этаже прокуратуры. Полюбовалась на красную гло компаниювы, воткнутую в голубую подушку неба. Перед входом в собор Сан-Марко извивалась длиннющая очередь, точь-в-точь, точь, как в детстве за мандаринами перед Новым годом, разве что без авосик, и Вика двинулась к набережной. Около двух гранитных колонн она замедлила шаг. На одной святой с копьем попирал существо, похожее на варана. При ближайшем рассмотрении это оказался крокодил. Вторую колонну. винчал крылатый лев. Лев этот чрезвычайно понравился Вике. Во-первых, он ухмылялся во всю пасть. Во-вторых, передними лапами зверь прижимал раскрытую книгу. Первоначально колонн было 3, прочитала она в путеводителе. Но при разгрузке одна упала в море, затонула и была утеряна. Всё, как в России, умелилась Вика. Одну сломали, другую потеряли. Хана неспешно двинулась дальше. Крылатый лев теперь встречался ей повсюду. На даркой дворца дожей он стоял с суровым видом перед священником, протягивавшим ему гигантскую расчёску. "Лёва, христом Богом прошу, расчешись", было написано на лице почтенного старца. Царь зверей рыкнул в ответ негодующе. Было ясно, что гриву на поругание он не отдаст. Вики так понравился их безмолвный диалог, что она сфотографировала скульптуру со всех сторон. Тут подошёл экскурсовод с русской группой и выяснилось, что в руках святой старец держит не расчёску, а флаг Венеции. "Моя версия была лучше", пробормотала женщина, выбираясь из набежавшей толпы. Она отправилась куда глаза глядят без всякого плана. Шла вдоль каналов, где дома стоят по колено в серо-зелёной воде, перебегала каменные мосты, выгибающие спины как кошки, улыбалась гандерьерам, пробовала вкуснейшую пиццу в крохотных забегаловках, глазела на стеклянные фигурки в витринах и повсюду вдыхала запах города. Вика с детства знала: у каждого места есть свой неповторимый аромат. Прага пахнет мокрой собачьей шерстью, Стокгольм — вафельным рожком от мороженого, Москва — навсегда трамваями, старыми, с тупыми носами, как у ласковых дворняк. Венеция пахла кофе и болотными кувшинками. Вика дышала и не могла надышаться. Она ощущала себя немножко сумасшедшей. Как говорил ее младший сын, Она словно воздушных шариков объелся. Её радовало всё: от трещин на стенах до дрейфующего по каналу презерватива. Когда зазвонил телефон, Вика сидел на берегу канала, сбросив кроссовки и легкомысленно болтала босыми ногами над водой. Рядом с ней лежала надорванная пачка печенья в красной упаковке со смешной детской рожицей, которую она по утрам бросала в сумку на случай, если захочется перекусить на ходу. Она взглянула на экран, и улыбка сползла с её лица. 3. Не задолго до описываемых событий. Всё началось с блокнота. Блокнот она углядела вроссы переукодельной ерунды на прилавке и сразу, не раздумывая, потянулась к нему. Обложка нежно-голубая, в центре ярко-красный велосипед с корзинкой на руле. Вика в юности обожала кататься на велосипеде. Она купила блокнот "Не торгуюсь". Он был создан, чтобы хранить мечты. Пухлый, с желтоватыми мягкими страницами и атласной ленточкой-закладкой. Женская, женская вещь, которая непременно нужна изящная ручка, маленькая сумочка, пальто с меховым воротничком и неплохо бы шляпку. Из всего этого списка у Вики имелась только ручка, как-то само собой и записалась чашка кофе по утрам. Как она мечтала о кофе, обязательно в одиночестве, в чистой квартире с её уютной обволакивающей тишиной. И чтобы никто не смел крикнуть на духом: "Мая, я жрать хочу. Где завтрак?" Вика пообещала себе, что обязательно купит кофемашину с премией. Олег всегда твердит, что кофеварка блажь и ставить её некуда, но она попробует его переубедить. А что бы я ещё сделала, если бы жила одна? Евы тут даже тихонько рассмеялась от удовольствия, представив, что бы она придумала, если бы с неё сняли все обязанности. О, её ждала бы полная свобода. Никаких завтраков на всю семью, никаких подъёмов в 6, никаких изматывающих развозов детей по кружкам, никаких праздников в компании свёкры и свекрови. Она жила бы совершенно иначе. Завести кота, назвать Максимилианом. Глупс, конечно, но она мечтала не о любом коте, а об особенном, бесшёрстном, породы сфинкс. У них замшевая шкурка, а глаза как у инопланетянина, и морщинки на лбу. Одного потрясающего сфинксёнка Вика приглядела на выставке год назад. Хозяин позволил взять котёнка на руки, и тот угнездился у Вики в изгибе локте. Уши размером с ладонь растопырил, как локаторы, и замурлыкал звонко-звонко, будто внутри зазвенел маленький будильник. Вика закрыла глаза и стояла так очень долго. А потом подошёл Олег. Котёнка с её руки снял, хозяйке обратно сунул. «Совсем с ума сошла? Этого лысого урода покупать?» «Олег, ну, пожалуйста!» «Всё, успокойся. Пошли отсюда!» Лысый урод смотрел Вике вслед, и она всё оборачивалась на него, пока муж не вытащил её из зала. Если бы она жила одна, этот кот принадлежал бы ей. научиться водить. Сейчас на это нет времени, но когда-нибудь она обязательно найдёт хорошего инструктора и будет ездить сама на собственной машине. Попробовать рисовать. Вика даже отыскала подходящие курсы, но оказалось, что занятия начинаются в 8 вечера. Кто будет готовить ужин, делать с мальчишками уроки, пылесосить, гладить Вопрос с уроками рисования отпал на неопределённое время. Записи, записи и записи. Блокнот стал её маленькой тайной, окошком в несуществующий мир. Когда-нибудь все мечты воплотятся в реальность, а пока Вика заносила на бумагу всё, что приходило ей в голову. Что доставляет ей радость, а чего она не может себе сейчас позволить. купить абонемент в бассейн. Отличный спортивный центр находился в двух остановках от дома, но Вик понимала, что денег на него нет. Среди ближайших трат подарок свекрови на юбилей, какой-уж тот абонемент. Гулять по утрам в парке и фотографировать. М-м, не сейчас, конечно. Позже, когда дети закончат школу. Ей не нужно будет по утрам варить на всех овсянку, а потом собирать мальчишек, потому что Колька обязательно забудет шапку и перчатки, а Дима может запросто оставить портфель. Да и Олег не поймет, если она утром возьмет и уйдет из дома. Нет, невозможно. Посмотреть кучу сериалов. О-о-о! «Живи, Вика, одна, она не хлопотала бы по дому вечерами, а садилась бы в обнимку со своим ушастым котом и смотрела все подряд. Аббатство Даунтон, Игра престолов, Эркюль-Пуаро, старые и новые, умные и не очень, ей бы все сгодилось». «Взять из собачьего приюта щенка». «Неисполнимое желание». Олег никогда не согласится на приютскую собаку. Он хочет крепкого породного пса, обязательно служебного, злого и молчаливого, ротвейлера или добермана. Но почему бы и не помечтать? Вик представила, как она бредёт ранним утром по осеннему парку, а рядом с ней бежит щенок, похожий на швабру с ушами. Блокнот понемногу заполнялся, накапливая её мечты. Вик приобрела привычку записывать всё: от мелочей купить юбку апельсинового цвета, до больших пожеланий никогда больше не ездить к свекрови на дачу. За юбку её высмеивали бы и дети, и муж, а про свекровь и заикаться нельзя. Мама в жизни Олега это святое. Плосатые колготки Навестить Маринку в Пскове, путешествовать куда угодно, на первом деле обязательно в Венецию, ходить в кафе хотя бы раз в неделю, опять начать петь. По кирпичику, по желанию, выстраивалась совсем иная жизнь, где были кошка, собака и крысы, много поездок, друзья, увлечение фотографией, весёлые пустяки и разноцветная одежда. Свобода, свобода, свобода. Вика вышла замуж сразу после консерватории. Через год родился Колька, а ещё через пару лет Дима. Диплом вокального отделения из верхнего ящика стола сначала переместился в нижний, а потом и вовсе был похоронен под грудой бумаг и квитанций. Дети много болели, старший оказался совсем не садиковским ребёнком. А когда он поступил в первый класс, и Вика бросилась искать работу по специальности, выяснилось, что её поезд ушёл. Она потеряла драгоценное время. Другие вокалисты участвовали в конкурсах, ездили за границу, пели в театрах, пока она носилась между педиатром и аллергологом. Теперь можно было в лучшем случае устроиться руководителем музыкального кружка в соседнем доме и получать маленькую стыдную зарплату, надеясь, что за мамонту будет отвечать муж. Подумав хорошенько, Вика выбрала другой путь. Распехав сыновей по школам и садикам, она 2 месяца ходила по собеседованиям и в конце концов устроилась менеджером в банк. Через 3 года её перевели в кредитный отдел. Два дня она работала с утра до вечера, а в среду, четверг, пятницу, сразу после обеда неслась домой, чтобы схватить мальчишек и на маршрутке с пересадкой сначала доставить одного на айкидо, потом второго в музыкалку, потом забрать первого, отвезти домой и спешно мчаться за вторым. Где-то в перерыве Вика одной рукой готовила ужин, второй гладила, третий делал с Димкой уроки, четвёртый перешивала колькину форму, сама себе порой напоминая о безумившей восьминоге. А вечером с работы приходил Олег, садился ужинать и говорил: "Счастливый ты человек, мать. Три раза в неделю работать по полдня это ж кайф". Олег к жене относился снисходительно, укорял «Суетливая ты! Прям бешеная тарашка!» Дети смеялись, Вика оправдывалась. «Ну как не быть тарашкой, когда целый воз дел?» «Учись правильно распределять время», — веско советовал Олег. «Другие ж как-то успевают!» По утрам Вика со всклокоченной головой и одним накрашенным глазом скакала между кухней и детской, пока Олег спокойно завтракал. Он работал в фирме, занимавшейся металлоконструкциями. Металлоконструкции не терпели суеты. Когда они только поженились, Вика в него была ужасно влюблена и изо всех сил пыталась заслужить расположение Олеговой мамы, даже когда стало ясно, что та терпеть не может певичку. В доме свекрови авторитет мужа был непререкаем. Если бы у семьи Олега имелся герб, девизом на нём была бы начертана фраза с леса регоша из фильма Москва слезам не верит. А заодно запомни, что я всегда и всё буду решать сам, на том простом основании, что я мужчина. Любовь хорошее топливо. Вик протянула на нём 11 лет, твердя себе, что всё нормально, нужно просто немножко потерпеть. Пока на глаза ей не попался голубой блокнот с красным велосипедом на обложке. Она заносила в него все новые подробности воображаемой жизни, вспоминала о чём мечтала в юности и сама не замечала, как постепенно в ней просыпается и поднимает голову совсем другая женщина, та, которая знала, чем пахнут города. которая приезжала в Питер, чтобы ходить по крышам, та, о которой она могла бы стать, если бы все сложилось немножко иначе. Конец этой игры наступил неожиданно. «Купить велосипед и кататься летом по Москве», написала Вика, перевернула страницу и увидела, что блокнот закончился. Вика сердито пролистала его, ища незаполненные разделы. Они найдутся. Должно быть, она пропустила десяток страниц. Но все листы были исписаны ее почерком. На них не осталось свободного места. Вика провела рукой по лбу. Ей впервые стало по-настоящему страшно. Она держала в руках свою непрожитую жизнь, не сбывшиеся мечты, не исполненные желания. 58 страниц того настоящего, чем она хотела бы наполнить каждый день. И ничего из этого не существовало на самом деле. Она переворачивала странички, выхватывая взглядом одни и те же отговорки. Когда-нибудь когда-нибудь потом после не сейчас когда появятся деньги когда появится возможность в моей жизни нет ничего о чём я мечтаю нет постойте встряпенился внутренний голос а дети а муж до того как появился блокнот Вика спасала бы перед этим вопросом Ну, конечно, покорно согласилась бы она. Разве может быть что-то важнее для женщины, чем муж и дети? Но это было 58 страниц назад. За прошедшее время в ней что-то изменилось, и потому ответ прозвучал с горькой честностью. Мне этого мало. Мало? взвизгнул голос. Что ты несёшь? Дети здоровые, муж не пьющий, с жиру бесишься. Ей колготки цветные ей захотелось, юбку о пельсиновую. Да ты в ней будешь как дура, верно Олег говорит. Заткнись. Вика поднялась, сжимая в руках блокнот. Я живу жизнью, которая мне не нравится. Она впервые проговорила это вслух. Все так живут, надрывался внутренний голос. Вика прижала ладонь к албу. Кого она обманывает? Никогда не сбудется то, что она напридумывала. Не будет лохматой собаки, корявых рисунков, маленького фотоаппарата, который можно носить с собой в рюкзаке. Разве что когда и стукнет 50, мальчишки к тому времени вырастут, а Олег быть может согласится готовить завтрак себе сам или нет согласится. Остаток дня она ходила, как в воду опущенная. От сочувственного внимания коллег отговорилась заболевшей головой, но вечером осталась на работе позже всех. Ей не хотелось домой. «Мне почти никогда не хочется домой. Мне нужно домой. Это разные вещи». «Долг, обязанность». необходимость, в ее жизни их хватало с избытком, не было лишь того, чего бы хотелось ей самой, ей, Вике Маткевич, а не Олегу, его маме или детям. Что же со мной будет дальше? Ей вовсе не хотелось искать ответ, как вдруг на мониторе замигал красным значок в верхнем углу и выскочила надпись «Все». Вы работаете на резервном питании аккумулятора. Тогда Вика начала смеяться. Сидя одна в пустом кабинете перед тусклым монитором, она смеялась, потому что случайно получила исчерпывающий ответ на свой вопрос. Она работает на резервном питании аккумулятора. Скоро оно закончится. Вика сидела перед монитором до тех пор, пока он не погас, выдав перед этим ещё с десяток предупреждений. Охранник заглянув в кабинет, увидел смеющуюся в одиночестве Маткевич, и на физиономии его ясно отразилось всё, что он думает о её психическом здоровье. Но Вике впервые было на это абсолютно наплевать. 4 Олег, я собираюсь поехать в Венецию. Вика сказала это за ужином, неделю спустя после вечера, который она провела в компании погашу монитор. Муж был слишком увлечён чтением автомобильного форума, чтобы обратить внимание на её слова. Я договорилась с Ольгой Семёновной, она будет провожать мальчишек на кружки. Олег по-прежнему не реагировал. Мой самолёт в пятницу. Вернусь ровно через неделю утренним рейсом. Слова про рейс пробились сквозь его избирательную глухоту. Олег поднял голову и недоуменно уставился на жену. Что? Какой ещё рейс? Я улетаю в Венецию, твёрдо повторила Вика. Хочу отдохнуть. Меня не будет неделю. Олег заморгал. Н не понял. В командировку, что ли? Она покачала головой. Не в командировку, сама. Ну что за бред ты несёшь? Вика побледнела и вдруг выпалила: "Не смей так со мной разговаривать". От неожиданности Олег осёкся и замолчал. "Я не бред несу, как ты выразился", она прикусила губу. "А говорю, что я устала и хочу отдохнуть". "От чего?" от работы, от тебя, от детей. Последние 10 лет я езжу только в гости к твоей маме. Ты что-то имеешь против моей мамы? Но жена не поддалась на провокацию. Я взяла на работе отпуск и купила по акции недорогие билеты, понемногу успокаиваясь, сказала она. Вы прекрасно справитесь без меня. Это было что-то новенькое. Олег захлопнул ноутбук и отодвинул в сторону. Подумав, отодвинул и тарелку. Чертовщина какая-то творилась, надо разобраться. «А почему Венеция?» — спросил он первое, что пришло в голову. «Она уходит под воду на четыре миллиметра в год». «И что?» — не понял Олег. «Я могу не успеть». Он посмотрел на жену внимательно, первый раз за весь вечер. «А на что?» издевается? По её лицу действительно блуждала слабая улыбка, но что-то подсказало Олегу, Вика вовсе не шутит. Вглядевшись пристальнее, он увидел то, что должен был заметить раньше. Жена похудела и выглядела измученной, но глаза её странно блестели. Он заподозрил было, что она выпила и даже принюхался. Спиртным не пахло. Самое главное, Он всё ещё не понимал, как реагировать на её слова. Семейная жизнь до сих пор исчерпывалась набором ситуаций, каждая из которых была ему знакома. Или её можно было уложить в готовый шаблон по образцу семьи его родителей: мужик в доме хозяин, жена занимается детьми, главное слово за мужем, родители это святое. Но сейчас нужная карточка не выскакивала из картотеки. Олег испытал короткий приступ замешательства. Ты правда хочешь уехать? Если я не сделаю этого сейчас, то не сделаю никогда. А со мной ты почему не посоветовалась? В глазах её мелькнула затравленность, но голос был твёрд, когда она возразила. Ты был бы против? Вот именно, я против. Она посмотрела прямо на него. На этот раз Олегу почудилось в её взгляде неужели враждебность? Да нет, ерунда. Он начал сердиться уже всерьёз. Что ещё за хинея? В атарию, значит, намылилась, жена кивнула. И считает, что с мужем это можно уже не обсуждать. И снова Вика ответила так, как не отвечала никогда. Ты никогда не обсуждаешь со мной свои поездки, а ставишь меня перед фактом. Теперь моя очередь ставить перед фактом тебя. Я мечтала поехать в Венецию много лет, и я туда поеду. А я? А дети? Ну уж неделю-то вы без меня справитесь, верно? И снова эта странная полуулыбка. Чёрт, да причём здесь справитесь, хотел рявкнуть он. Но после того, как Вика осадила его, поостерёкся. Конечно, они проживут без неё эту неделю, но она не имеет права вот так запросто взять и куда-то свалить, просто сообщив ему дату отъезда. Олег не умел этого высказать, но смутно чувствовал, что с её стороны это бунт. Ты не можешь уехать, в конце концов, мрачно сказал он. Вика вцепилась в стол. «Почему же?» «Потому что ты, мать твою, замужняя женщина». «Звучит как арестованная?» «Ты должна своей семье», — упорствовал он. «У тебя есть перед нами обязательства». «А себе я ничего не должна», — перебила она с болезненной усмешкой. Олег замолчал не столько от ее слов, сколько из-за гримасы, исказившей ее лицо. Он по умолчанию полагал, что женщина счастлива, имея такого мужа, как он, и таких детей. Как там в песне поется? «Женское счастье был бы милый рядом!» И тут его осенило. «У тебя что, ПМС?» «Черт, ну, конечно!» Надо было сразу сообразить, что дурость прет из нее из-за женских дел. Чего-то там у тёток происходит с головой, то ли перед месячными, то ли после. Он не помнил и не считал нужным держать в памяти. Найдя причину происходящего, Олег сразу ощутил себя хозяином положения. Всё, тема исчерпана. Никуда ты не едешь. И, пожалуйста, не грузи меня больше такой ерундой. Он придвинул к себе тарелку, убеждённый, что разговор закончен. Потом мельком глянул на жену, И застыл с ложкой в руке. Вика выпрямилась, куда только делась вся нервозность. В её глазах отарапевший Олег прочёл нескрываемую злость. Губы сжались в тонкую линию. Рука дёрнулась, и какую-то долю секунды он всерьёз ждал, что сейчас она влепит ему пощёчину. Он не мог знать, что Вика явственно узрела перед собой объяснение тому, почему пятьдесят восемь страниц блокнота остались исписанной бумагой. И уж, конечно, Олегу не могло прийти в голову, что жена отчетливо вспомнила ощущение его крепких пальцев, стиснувших ее руку, и зеленоглазого котенка с растопыренными ушами, грустно глядящего ей вслед. Для него этот мимолётный эпизод забылся почти сразу. Для неё впечатался в память накрепко и выстрелил в самый неподходящий момент. "Нет, у меня никакого ПМС", очень медленно проговорила Вика. Она так побледнела, что Олег даже испугался. "И я поеду в Венецию. Поеду. Ты понял?" Она стукнула маленьким кулачком по столу. Получилось до смешного неубедительно, но Олегу было не до смеха. И выбежала прежде, чем он схватился. Не хочешь обсуждать? Да кто тебя спрашивает? крикнул Олег вслед, придя в себя. А ну иди сюда! На двери в ванную комнату щёлкнуло задвижка. Зашумела вода. Стало ясно, что в ближайшее время жена к нему не выйдет. Удрала, как трусливая собачонка. Олег подошел к ванной и некоторое время всерьез раздумывал, не выломать ли дверь. Но тут из детской высунулись две курчавых головы, и он опомнился. Ну, выломает, и что дальше? Тащить ее из ванны? Мокрую и голую? На глазах у детей? — А ну, брысь! — приказал он. И Колька с Димкой, толкаясь и шепотом бронясь, исчезли. На следующее утро Олег уехал на работу рано. Жена и дети ещё спали. У него было время обдумать её неожиданный бунт, и поразмыслив, он пришёл к верному, как ему казалось, решению. Да, Вика учудила, но наверняка уже раскаивается в вчерашней ссоре и в своём глупом намерении. Он будет великодушен и даст ей возможность отступления. Никакой ругани. Он всего лишь напомнит, что в следующие выходные надо бы помочь его матери с переездом на дачу. Жена отступит от своей бредовой затеи, не потеряв лицо, и всё пойдёт как раньше. С этими несомненно благими намерениями Олег вечером вошёл в квартиру и застыл в дверях. Вика сосредоточенно рассматривала себя в большом зеркале. Вокруг её ног струилась оранжевая юбка, до того яркая, что хотелось зажмуриться, и рубашка на Вике была новая, зелёная, как весенняя трава, а на шее болтались идиотские разноцветные бусы из стекла. С брендила, осознал Олег. На встречу ему выбежали мальчишки, завопили, повисли с двух сторон. Па, привет! Папа пришёл! Он облапил сыновей, Чмокнул каждого в макушку. Покончив с ритуалом приветствия, те переключились на мать. "Мод «Ма, сними это", потребовал Колька. "Тебе не идёт. Не идёт", поддакнул Димка. Он сам не знал, так ли это, и рыжий цвет ему, пожалуй, даже нравился, но он привык во всём следовать за братом. "Я сама решу, идёт мне или нет", Вика обернулась к мужу. "Привет. Ты сегодня рано". "Мо, ну правда?" Не отставал старший сын. Ты в ней глупо выглядишь. "Это точно", буркнул Олег. Ободрённый поддержкой отца, колька подбежал к матери и дурачась потянул за юбку. "Прекрати", потребовала Вика. "Фу, гадость, сними!" Димка ободряюще захихикал. Ему нравилась эта игра. "Я сказала, перестань!" Что-то в голосе жены подсказало Олегу, что сына нужно немедленно остановить. Но он не успел. Колька, привыкший к безнаказанности, дёрнул ресчи, а секунду спустя ладонь матери обрушилась на его затылок. Подзатыльник получился слабым, но ошеломил мальчик сильнее, чем любой шлепок от отца. Димка, глядя на мать и брата, заревел от ужаса. Не обращая внимания ни на его рёв, ни на вытянувшееся лицо мужа, Вика наклонилась к старшему сыну и хорошенько тряхнула его. Никогда больше не смей так себя вести. Ты меня понял? Перепуганный Колька отчаянно закивал. Хорошо, у Вики тряслись руки, но она заставила себя говорить медленно. Иди в свою комнату. «Придешь, когда будешь готов извиниться!» Колька растворился в воздухе, как только она отпустила его, а следом за братом сбежал и Димка. Вика с пылающими щеками обернулась к мужу. «Ты должен объяснить ему, что это свинское поведение!» «А я тут при чем?» — вскинулся Олег. «Он берет пример с тебя!» Вика развернулась и ушла. Олег, глядя ей вслед, отчётливо понял, что никакие пути к отступлению его же не не нужны. Она вовсе не собиралась отступать. 5. Телефон настойчиво звонил. Побров искушение швырнуть его в канал, Вика нажала ответить. Ты на кого детей бросила? спросил в трубке ласковый женский голос Приветствие, конечно, не прозвучало. Когда Лариса Витальевна приходила в бешенство, она не давала себе труда оставаться вежливой во всяком случае по отношению к невестке. Вика сглотнула. Свекровь она боялась до окропи. Лариса Витальевна органично сочетала в себе мягкость медузы с убедительностью гёрзы. В разговорах мама Олега всегда делала большие паузы, которые собеседник мог заполнить по собственному разумению. Обычная интонация Ларисы Витальевны не оставляла пространства для полёта фантазии. Ты на кого детей бросила? Дрянь такая, услышала Вика. И она ни секунды не сомневалась, что именно это имело в виду свекровь. Человек, незнакомый с мамой Олега, удивился бы от чего Вики просто не прервать разговор. Но брошенная трубка означала войну, а воевать с Ларисой Витальевной мог только самоубийца. За годы брака Вика твёрдо уяснила: Олег всегда будет на стороне своей матери. Жон может быть сколько угодно, мама всегда одна. мимоходом напоминала себе кровь на каком-нибудь семейном торжестве и любовно трепала Олегову густую шевелюру. Сына она обожала. Внуков надо признать тоже. Мальчишек не называла иначе как мои принцы. Вики иногда хотелось спросить, кем же она состоит при особой королевской крови, но всякий раз она благоразумно сдерживалась. Их брак с Олегом строился на благоразумии, её благоразумии, естественно. Вики с первой секунды разговора было ясно, как станет развиваться беседа. Сначала она поздоровается, потом начнёт оправдываться, потом Лариса Витальевна скажет, что она уже посмотрела расписание, обратный рейс через 8 часов, билет заказан. И всё. Абсолютная уверенность свекрови в своём праве распоряжаться чужой жизнью гипнотизировала. Вика замирала как кролик перед удавом, презирая себя за трусость и не в силах пошевелиться. Она уже хотела с привычной заискивающей доброжелательностью воскликнуть: "Здравствуйте, Лариса Витальевна!", как вдруг её взгляд скользнул по дворцу на другой стороне канала. С фасада палаццо горделиво взирал крылатый лев. «Символ Венеции». Две секунды Вика, не отрываясь, смотрела на бесстрашного зверя. А потом, совершенно неожиданно для себя, сказала, не здороваясь, в тон свекрови. «Я их оставила на родного отца». Тишина на том конце трубки. Лариса Витальевна осмысливала только что брошенный ей вызов. «Их отец!» Если ты забыла, работает с утра до вечера, пропела она наконец. Крылатый лев улыбался Вике ободряюще. Им поможет соседка? снова удивляясь себе, сказала Вика. Мальчишки к ней очень привязаны. Она старуха, она на 3 года младше вас. Ей почудилось, что на том конце провода клацнули челюсти. Снова молчание, тяжёлое, почти осязаемое. Его можно бросить как камень и что-нибудь разбить, например, чью-нибудь семейную жизнь. Вика знала, что счастье разбивается не разговорами, а молчанием. Ей было 13, когда папа с мамой перестали разговаривать друг с другом. Потом у них нашлись слова, даже слишком много слов, но было уже поздно. Молчание разъело их брак точно кислота. Глядя на то, во что превратилась потом мать, маленькая Вика твёрдо уяснила одно: самое страшное для женщины быть брошенной мужем. Это было не рациональным пониманием, а чистой эмоцией, сродни ужасу перед высотой. Но вот что удивительно, Она, столько лет дрожавшей при мысли, что свекровь вдребезги рассорит её с Олегом, сейчас ощутила, как на неё нисходит спокойствие. Это всё город. Он придавал ей сил. Ты не можешь уехать, шептала зелёная вода. Ты ещё не видела Венецию по-настоящему. Ты не можешь уехать, пел ветер. У меня для тебя столько сокровищ. Коля сегодня кашлял, веско уронила свикрость. И снова долгая пауза, в которой внятно читалось: "Если ты не вернёшься, он заболеет воспалением лёгких и попадёт в больницу". Вика никогда не могла понять, как у Ларисы Витальевны это получается. Иногда её даже охватывало подозрение, что свекровь телепат и способна вкладывать свои мысли в головы других людей. У Вики никаких собственных мыслей в эту минуту не было, только тоскливый страх, что её снова заставят делать что-то ненавистное. Так что её голова идеальный ящик, пустой и вместительный. Я всегда считала тебя хорошей матерью, с лёгкой укоризной добила свекровь. Никогда не сомневалась, что мать из тебя никудышная. И тут Вика разозлилась. Может, она и ящик, может и пустой, но она никому не позволит запихать в себя ещё и чувство вины. Кашлял? Так пусть пектусинно она через сосёт, сухо сказала она. Вы всё лучше меня знаете, Лариса Витальевна. Простите, экскурсовод ждёт. До свидания. И отключила телефон. Крылатый лев из барельефа уважительно смотрел на неё. Вика глубоко вдохнула и почувствовала, как напряжение отпускает её. Она перевела взгляд на телефон и только сейчас заметила, что сжимает его так крепко, что побелели костяшки пальцев. Господи, я дала ей отпор. Не может быть. Ей захотелось плакать и смеяться одновременно. 11 лет. И впервые она, а не Лариса Витальевна, закончила разговор. Впервые последнее слово осталось за ней. Я люблю тебя, облегчённо выдохнула Вика, adressуясь Венеции, и наконец-то сделала то, что давно хотела. Макнула голую пятку в прохладную, текучую воду.